Глава четырнадцатая. Промозглый пар. «Вы правда хотите это построить?» — спросил меня герцог, рассматривая голографическую модель мегаструктуры. За неделю местные знатоки информационных технологий смогли расшифровать все данные, содержащиеся в энергокубикуанов А информации там было немало. От создания растительных оболочек из определенного вида клеток растений до схем десяти вариантов орбитальных структур. Мы как раз рассматривали одну из них. — Хочу. — Это проблема? — уточнил я, потягиваясь, закинув обе руки за голову. — Колоссальная. Герцог по-прежнему старался скрыть свои истинные чувства и недоверие в голосе, но я все равно уловил его тень. Я выпрямился и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. — В чем заключается проблема? Она не одна, — с легким поклоном ответил герцог и провел рукой по отделанному золотым шитьем безупречно синему камзолу, будто пытаясь смахнуть невидимую пыль. Помедлил и с прищуром высказался. Чтобы построить подобную структуру, нужно огромное количество металла, по массе равная пяти парагонам. Также не существует одиноких звезд, чтобы в системе не было ни одной самой замшелой планеты. «Хочешь сказать, что нельзя купить столько металла?» Я усмехнулся. одинокую планету я могу и сам расщепить, чтобы использовать ее недра для строительства. Верно?» Я подошел, дружески хлопнул Роберта по плечу, вызвав его непомерное удивление, и, продолжая рассуждать, добавил. «Лучше выбирать систему, где большие залежи металла. Я видел достаточно подобных». И тут в разговор вклинился стоявший в глубине кабинета и до сих пор молчавший ученый. Они с коллегами всю неделю занимались изучением Энергокуба, по моему указанию. Ученый кашлянул и робко предложил. «На начальном этапе не нужно заполнять всю орбиту. Достаточно построить кольцо вокруг звезды и постепенно заниматься его расширением». «Вот, это вполне реально», — подхватил я. «На постройку кольца уйдет около пяти стандартных лет, а чтобы заполнить всю орбиту — около ста, по моим подсчетам», — дополнил ученый и поклонился нам с герцогом. «Я уже составил смету на ближайшие годы». Высокий бледнокожий мужчина в зеленой форме передал герцогу планшет с его наработками. Роберту плохо удавалось скрыть удивление при всем его таланте. Он, конечно же, уже видел цифры, но сделал вид, что внимательно прочел данные. Я даже смотреть не хотел в эти закорючки и полюбопытствовал. «Что-то не так?» «Все так. Я не сомневаюсь в расчетах своих людей», — заявил Роберт. «Но на подобную постройку идут все мои свободные средства, а также моих союзников. При этом не наберется даже половина заявленной суммы. И это без учета финансовой поддержки восстания». на которое уходит значительная часть бюджета Парагона. Вы хоть представляете, сколько рабочих надо нанять и во сколько обойдется содержание подобных кораблей-заводов для строительства?» Герцог протянул мне смету. Я отодвинул его руку с планшетом в сторону и бодро заявил. «Думаю, это вполне перспективное вложение средств для тебя и всех союзников». Уголки моего рта приподнялись в улыбке. «Где нам взять недостающую часть?» После недолгого размышления герцог, как ни в чем не бывало, ответил. «Как насчет ваших собственных средств? А у меня разве есть что-то, кроме украденного корабля?» Я косо посмотрел на него. Роберт слегка улыбнулся и воскликнул. «Да, счет в межгалактическом банке». Я скривился от удивления, развернулся и потер подбородок, а затем со смехом провозгласил на весь кабинет в вторе его восклицанию. «И ты уверен, что кто-то создал для меня счет и положил туда столько средств, чтобы хватило купить несколько планет? ха <свят> ха Я расхохотался, держась руками за живот. «Да, герцог был совершенно серьезен и, не обращая внимания на мой хохот, холодно прояснил ситуацию. Как только вы прошли испытание, вы сразу же получили права наследного принца, а подобный титул имеет доступ к казне королевской семьи». точнее, к сотой ее части. На этом он сделал акцент, пристально посмотрел на меня и, наконец, чуть улыбнулся. Но этого хватит сполна. Я подскочил к нему, взял обеими руками за плечи и радостно прокричал. — Так чего медлить? Давайте отправим запрос на перевод! Роберт снова стал приторно-чопорным и, аккуратно высвобождаясь от неожиданного проявления чувств, Не менее холодно попытался остановить мои восторги. Боюсь, столь крупными суммами можно распоряжаться только при личном присутствии, с подтверждением ДНК. — Тогда нам следует отправиться в банк, — согласился я, и понял, что не следует мне сильно радоваться. Спрятал руки в карманы и прошел по кабинету. — Как пожелаете, мой принц. Герцог по обыкновению поклонился, на что я лишь хмыкнул. Элис сильно изменилась за эту неделю. Еще шесть стандартных дней назад она коротко постриглась, и на голове у нее оставался небольшой ежик новых волос. А к сегодняшнему дню они выросли примерно на 5 сантиметров. Мышечный скелет укрепился, не оставив и следа от хрупкого тела красавицы. Но она все еще была той, кого я любил и желал. Элис приходилось раз в день спускаться на цокольный этаж, в медотсек, где врачи следили за ее состоянием. А они по-прежнему были озадачены. Нет, не столь скорым выздоровлением, а изменениями в ее теле. Они сделали множество тестов, что не понравилось моей подруге. Она не хотела чувствовать себя подопытной крысой. Но я убедил ее потерпеть пару часов, и результаты оказались поразительными. Врачи брали у Элис кровь для частичной расшифровки ДНК каждый день и сверяли результаты. Спираль цепочки изменилась по своей структуре. Если раньше у Элис была всего одна цепочка ДНК, как и у большинства людей, которых верховная знать называет смертными, то сейчас в ней переплетались целых пять скручивающихся в одну единую спираль. Моя Элис перестала быть той, кем когда-то родилась на Амаране. И ей было все равно. Она даже обрадовалась, что, возможно, проживет на сотни, если не на тысячи лет больше положенного срока. А я не знал, что думать. Не знал, какие могут быть еще последствия, вклинивая в нити жизни Элис частички моих собственных. Этого и опасался. Эту неделю моя любовь спала в смежной комнате, рядом с колыбелью, и уделяла большую часть времени Кайлу. Она в какой-то мере была рада внезапно нахлынувшему материнству. А мне же искренне хотелось отдать ребенка няне, чтобы побыть наедине с Элис всего пару часов. Я желал ее, как никогда прежде, и совершенно не стыдился своих чувств. Мне не дано испытывать подобное к другому человеку. «Куда — Куда-то собрался? — спросила подруга, увидев, как я в гардеробной выбираю наряд на выход. — Да, в банк. Я приложил к телу синий камзол и показал ей. «Надолго? Я буду скучать тут одна. На пару дней». С моего лица не сходила улыбка при виде Элис. «Как вернешься, у меня есть предложение», — прошептала она мне на ухо. «Какое?» Я немного смутился. «Мы можем оставить Кайло с Жозелли и уехать куда-нибудь на пару дней. Побудем вдвоем?» — хихикнув, сказала она. заигрывая со мной впервые за долгие годы. «Романтическое путешествие?» «Да». Она игриво укусила меня замочку уха, и меня обдало ее горячим ароматным дыханием. Потом подруга стала серьезной, потянула одно одеяло на себя и голосом наставницы проговорила. «Лучше черный камзол. Он больше подходит к твоему новому лицу. Да и синий цвет дома де Клори не твой». и она провела пальцем по шраму, рассекающему мой лоб. — А знаешь, на земле говорят, что шрамы красят мужчин. Тебе определенно к лицу. В этот момент Кайл заплакал, и Элис пришлось вернуться к нему. Через пару часов я получил четкие инструкции от Роберта и попрощался с Элис. Она обещала выбрать самую красивую планету для путешествия, А я просто надеялся, что там меня никто не будет трогать по разным вопросам хотя бы один день. Каждый день на Парагоне мне приходилось принимать участие в различных переговорах, большинство из которых могли бы успешно пройти без меня. Но герцог считал, что мне необходимо набираться опыта, и я был с ним согласен. Я выбрал себе в сопровождение Люциуса и Гектора, а заодно отговорил Валекиона от поездки, аргументируя свой отказ тем, что в случае непредвиденной опасности его убьют первым. Друг детства обиделся на такое предположение и сутки со мной не разговаривал. Больше он не выдержал. Окта просил у меня и у герцога позволения выйти в отставку и остаться на парагоне, на что никто не возражал. Старик хорошо мне помог, а испытания и непростая служба сильно подорвали его здоровье. Я разрешил ему остаться с сыном и рядом с нами. Мои громилы облачились в черные скафандры королевской армии, подобно истинным охранникам незаменимого меня. А я выбрал одежду высшей знати, длинный черный камзол, на который указала Элис, черные брюки и лакированные ботинки. Мы не стали мешкать с отправлением на Заргуту. планету, где находился филиал ближайшего межгалактического банка. Но пришлось лететь вместе с делегацией с Парагона, чтобы не засветить угнанный корабль и не выдать моего местоположения еще до прибытия. Для нас выделили три лучших каюты на обычном пассажирском звездолете с квантовым двигателем третьего класса. За 10 часов полета мы успели выспаться и еще раз обсудить план действий. Полеты между планетами стали для меня настолько обыденными, что при посадке я уже не смотрел в иллюминатор. Пропал безудержный интерес к новым планетам. Корабль встроился в очередь и прошел через энергетическое поле. Затем на минимальной скорости проследовал к космопорту. Я спустился с трапа вместе с делегацией с Парагона, состоящей из пяти человек. Люциус и Гектор шли позади меня. Перед нами раскинулась огромная взлетно-посадочная полоса со множеством самых разнообразных кораблей. Единственное, что я понял, они стояли раздельно, в зависимости от класса двигателя. Надо мной распахнулось вечернее темно-фиолетовое небо, освещаемое светом серебристых спутников. Сила тяжести здесь превышала земную и парагонскую. Приходилось прикладывать чуть больше усилий, чтобы сделать первые шаги на новой планете. А вот воздух показался мне влажным. Что-то солоноватое витало вокруг. Сильный ветер ударил в лицо, словно природа хотела дать мне пощечину за мое появление на этой планете. К нам подлетело два катера типа «Земля-воздух». Один больше другого. Делегация направилась в транспорт большего размера. а мы — в другой. Катер взлетел по прямой высоко в воздух, и среди вечернего неба я увидел миллионы огни города. Он не был похож ни на один другой. Многоярусные улицы перетекали друг в друга среди высоких зданий, заканчивающихся шпилями. — Это громоотводы, — пояснил Гектор, сидящий рядом со мной. Неужели это самый эффективный способ справиться с погодой? Я был озадачен. — Нет. Но шпили поглощают энергию молний. И как доказательство его слов, электрическая стрела пронзила высокий шпиль здания рядом с нами. — И люди не боятся здесь жить? — поинтересовался я. — Тут нечего бояться. Все разряды поглощаются и преобразовываются в чистую энергию, — пояснил солдат с усмешкой. Люциус при этом многозначительно молчал. Небо над нами почернело. Через пару минут пошел ливень, а со всех сторон доносились раскаты грома. За стеклом кабины катера вдалеке виднелись сотни молний, попадавших только в громоотводы. Завораживающе. Мир под нами размывался, как неудавшийся акварельный рисунок, какие я рисовал в первые годы жизни на земле. Катер спустился ближе к поверхности и вошел в энергопуть. Что-то вроде дороги в воздухе, окруженной реверсным полем, защищающим от молний. Транспорта было много, и мы двигались медленно. Летели среди высоких зданий, сооруженных из нанопластида. «Я бы не хотел тут жить», — заключил я. «Мне не понять ваших страхов. Своё детство я провёл именно на этой планете. В памяти остались вечные дожди и раскаты грома. Но моя семья была тут счастлива». — рассказал Гектор. — Они и сейчас здесь? — Да, навещаю во время отпусков. Племянник все ждет антигравитационную доску. Он усмехнулся. — Я закажу для него самую последнюю модель. — Пожалуй, он долго будет прыгать от счастья. Солдат рассмеялся и добавил. — Пока дождь не пойдет. Молнии многозубыми вилами полосовали небо от края до края, неизбежно заканчиваясь в высоких шпилях. Энергопути петляли между многочисленными ярусами улиц. Несколько минут мы и вовсе летели под землей в круглом коридоре, освещенном гидролампами. Я не мог разглядеть в ночи цвета окружающего мира. Они смешивались, превращались в застиранные невнятные оттенки то ли темно-фиолетового, то ли серого. Возле гигантского комплекса высоченных зданий сильно отличавшихся по архитектуре от прочих на Азаргуте, наш катер свернул с энергопути. Он приземлился возле высокой пластидной лестницы, ведущей к главному входу одного из комплексных сооружений. Люциус достал боевой дрон, что прилагался к каждому скафандру, и выпустил его первым. Устройство активировало защитное поле, чтобы спрятать нас от дождя. Мы поднимались по лестнице, и под моими ногами со ступенек стекала вода. В воздухе стало сильнее пахнуть морем. Но я не знал, откуда исходит солоноватый привкус. Люциус и Гектор шли за мной. У главного входа не было двери, только энергополе, которое пропустило нас после отключения дрона. Ботинки оставляли мокрые следы на глянцевом полу, сделанном словно из мрамора. На одной из стен помещения раскинулись сотни экранов с какими-то цифрами и статистиками. Я поднял глаза к потолку и увидел антикварную люстру с лампами старого типа, работающими на электричестве. Кроме нас, других посетителей не было. Люциус повел нас к стойке информации, каких тут было пять. — Здравствуйте! — обратился к девушке Здравствуйте! — обратился Громила к девушке за стойкой. «Могу ли я попросить вас позвать директора вашего филиала?» «Рада приветствовать вас в нашем заведении», — безучастно ответила девушка, глядя куда-то в монитор перед ней. «По какому вопросу?» э -э, «Обслуживание счетов королевских семей», — вежливо продолжил Люциус. «Какая именно семья вас интересует?» «В голосе девушки появилась легкая заинтересованность». «Геронимус». «Глаза девушки резко расширились». и она перевела взгляд на нас. Оценивающе посмотрела на меня. Я заметил, как в ее зрачках пробуждается страх. «Я отправила ваш запрос. Думаю, директор не заставит долго ждать столь достопочтенных персон». Дрожащим голосом пробормотала она. «Могу ли я сопроводить вас в зал ожидания?» «О, не стоит». Люциус расцвел в улыбке перед девушкой. «Благодарю вас». Мы отошли от стойки, Но я заметил, как нарастает напряжение у юной сотрудницы банка. Неужели она боится меня? Не такие уж страшные шрамы остались на лице, чтобы вызвать подобную реакцию. Гектор с задумчивым видом ходил туда-сюда, возле многочисленных мониторов в стене, что-то на них рассматривая. Директор банка в самом деле не заставил себя долго ждать. Где-то через пять минут после нашего обращения к сотруднице из гравитационного лифта в одной из стен вышел седовласый мужчина в дорогой одежде. С первых секунд его движение навстречу к нам на его лице сверкала белоснежная улыбка вежливости. Но потом он заметил меня. Мужчина остановился и резко побледнел. «Чем я могу помочь вам, ваше величество?» Он поклонился, но ближе подойти, видимо, побоялся. — Нам потребуется доступ к одному из счетов семьи Геронимус, — вежливо объяснил Люциус, стоящий подле меня. — Конечно. Мужчина старался скрыть волнение в голосе, но получалось у него плохо. — Прошу вас следовать за мной. Мы вчетвером зашли в гравитационный лифт следом за мужчиной. Он старался не смотреть на меня и из вежливости поддерживал беседу с Люциусом. — Вы добрались без происшествий? Один из стандартных вопросов, какие клерки используют, чтобы потянуть время. «Добрались хорошо, благодарю». Люциус, как всегда, был безупречно вежлив и невозмутим. «Может, принц желает остановиться в башне королевской семьи? Наш банк выступает в роли управляющей компании». А, «Нет, спасибо, мы сразу уедем». Также невозмутимо отвечал за меня Громила. Лифт остановился на сорок пятом этаже, и мы вышли. Помещение напоминало какое-то хранилище, где каждая комната представляла собой отдельный сейф. Но мы прошли мимо них. Директор с помощью отпечатка пальца активировал скрытую панель управления в конце помещения. Красный луч просканировал его глаза, после чего стена отодвинулась. «Нам сюда!» — сказал мужчина и прошел внутрь первым. Мы оказались в другом хранилище. На меня смотрели мрачные металлические стены, словно мы оказались в бункере. Директор снова подошел к одной из стен и проделал то же самое, чтобы она открылась. И вышли мы в третье хранилище. Но тут было всего пять больших металлических дверей. На самом деле земные бункеры были оборудованы гораздо хуже, чем банковское хранилище. Вот ваша дверь. Директор указал на один из сейфов. — Потребуется подтверждение ДНК, чтобы ее открыть, — уточнил Люциус. — Вам следует ввести код, который вы получили после открытия счета. — Но у меня нет кода, — грозно вклинился я в разговор. — Открытие счета происходило без моего участия. Я говорил холодно, как истинный представитель своей семьи. От отдающего металлом звука моего голоса мужчина побледнел еще больше. Я увидел, как он собирается с силами, чтобы найти ответ. «Такое возможно, но в данном случае я попрошу вас подождать для уточнения кода». Я кивнул. Директор активировал одну из отдельно стоящих панелей управления. И на голом мониторе показалось множество данных и куча цифр. Он что-то сверял несколько минут, после чего разъяснил. «В самом деле, Ваше Величество, код вам не выдали». Из-за вашего отсутствия он просто не был сгенерирован. Так как э, я не сомневаюсь в подтверждении вашей личности, то сделаю запрос, и на обратном пути вы получите личный код для всех хранилищ вашего счета от нашего банка. А сейчас я открою его с помощью своего универсального кода. Я снова кивнул в ответ, сохраняя равнодушное выражение лица. Мужчина поклонился мне и подошел к двери моего хранилища. Он ввел шестизначный код на сенсорной панели, и дверь приоткрылась. Директор притянул ее за массивную ручку, чтобы полностью открыть. Дверь оказалась толщиной где-то в метр. Такая серьезная защита, но для чего? Мы зашли в хранилище банка. Посреди этого огромного сейфа стояла панель управления. Подобную директор использовал в другом помещении. На меня смотрели множество стеллажей и полок, заполненных драгоценными металлами и камнями. Одна из стен представляла собой стеклянную витрину, за которой на пурпурных ложементах красовались массивные украшения. Диадемы, кольца, ожерелья и корона принца, тонкая, усеянная блестящими красными камнями. «Желаете что-то забрать?» — уточнил мужчина. «Нет, нас интересует операция с электронным счетом», — ответил Люциус, пока я вместе с Гектором разглядывал витрину. «Что именно потребуется?» Я твердым шагом приблизился к мужчине и в этот раз ответил сам. «Я хочу предоставить доступ к половине средств для герцога Демонтег. Для подобной операции потребуется подтверждение ДНК», — дрожащим голосом сообщил директор банка. Я кивнул. Директор активировал голом и высветилась панель управления. Ее дизайн сильно отличался от предыдущей. Буквы и цифры были написаны на черном фоне, а не на прозрачном. «Приложите руку сюда, Ваше Величество», — сказал мужчина, затем отошел от панели и указал мне на небольшое углубление в конструкции. Я сделал, как меня просили. Рука точно вошла в углубление, и я почувствовал, как ее теплые лучи сканируют кожу. Неожиданно тонкая игла проколола указательный палец, но я не выказал никаких эмоций. На этом сканирование закончилось, и я убрал руку, даже не посмотрев на уколотое место. «Ваша личность подтверждена, Ваше Величество!» Директор перефразировал надпись на панели. «Через несколько минут изменения в структуре счета вступят в силу». — Я могу забрать кое-что? — спросил я такой интонацией, будто директор банка сам задолжал мне крупную сумму. — Конечно, Ваше Величество! — его голос снова задрожал. — Укажите мне предметы, и я подготовлю их к, к транспортировке. Мы молча вернулись к стеклянной витрине. Мужчина не спеша следовал за мной. Я указал на диадему, корону и фамильное обручальное кольцо. Хотя и не знал истории этих вещей, стоящих должно быть целое состояние. Затем директор банка сопроводил нас на первый этаж в комнату ожидания и сообщил, что подготовит драгоценности в течение получаса. Мы присели на антикварные кожаные диваны и стали ждать. — Почему нельзя просто достать драгоценности, засунуть в карман и уйти? — спросил я у своих сопровождающих. — Потому что это не драгоценности, а фамильные реликвии. «Причем очень древние», — ответил Люциус. «Их используют только на церемониях». «А обручальное кольцо? А обручальное кольцо? Чье оно?» «Секунду». Видимо, Люциус сделал запрос через инфодатчик. «Оно принадлежало... Либере де фонтак Геронимус». «Удивительно. Не думал, что украшения могут просуществовать миллионы лет. Очевидно, при определенных условиях могут». Но от какого именно брака это кольцо, информации нет. — Если она столь ценна, почему досталось именно мне? — Скорее, бесценно, — усмехнулся Гектор. — Думаю, таковы законы. Вам передали все, что прописано в законах семьи, — добавил Люциус. — И я могу сделать с ним все, что захочу, — полюбопытствовал я. — Конечно. Но не советую сдавать его на металлолом или расплавлять. Теперь усмехался и Люциус. — Хотите подарить его Элис? — Да. Думаю, она оценит. — Безусловно, оценит. Любая женщина будет прыгать от восторга, если на нее надеть безделушку стоимостью в приличное состояние. — Элис не будет прыгать, — заключил я и легонько улыбнулся, снова думая о моей драгоценной подруге. Не успел я договорить, как гравитационный лифт вернулся. Из него вышел директор банка с тремя служащими. Я вернул своему лицу серьезное выражение и не стал вставать из дивана. «Все готово, Ваше Величество!» Мужчина в очередной раз поклонился. Трое служащих подошли к нам и с поклоном протянули футляры с драгоценностями. Я взял самый маленький из них, а Гектор забрал две коробки побольше. Также мужчина лично протянул мне бумажный конверт с моим индивидуальным кодом от хранилища. Бумага показалась странной на ощупь, словно ее создали искусственно, и дерево не имеет к этому конверту никакого отношения. — Благодарим вас за оказанную помощь, — заключил Люциус, вставая с дивана. — Наш банк всегда рад вашим визитам. Директор снова выдал стандартную фразу клерков. — Мы с Гектором тоже встали. Я кивнул директору банка на прощание, и наша троица последовала к выходу. Вышли через энергополе на улицу, где также не переставая лил дождь, причем с такой силой, будто на нас выливают с небес огромное ведро воды. Люциус моментально выпустил дрона, и тот не дал нам намокнуть, прикрывая энергетическим навесом. Мы спускались по лестнице к катеру, что ждал нас, но не успели дойти. Множество людей в военных скафандрах с оружием наперевес появились внезапно и перегородили нам путь. Над ними тоже кружили боевые дроны, защищая от дождя. Один солдат вышел из строя вперед, и мои охранники активировали свое оружие, которое все это время носили за спиной. Я не спешил прятаться за ними, создав вокруг нас собственное поглощающее поле. Капли попадали на стенки моего энергетического купола и испарялись, не успевая долетать до земли. Солдат, шедший на нас, двигался неестественно, словно андроид. Он вытянул безоружную руку вперед, и перед нами выстроилась голограмма моей матери. Дождь проносился сквозь нее, но ни один пиксель не дрогнул. Она смотрела на меня завораживающе холодными глазами. Облаченное в длинное голубое платье, струящееся по лужам, не намокая в них. Мать оценивала меня всего несколько мгновений, прежде чем произнесла приказным тоном. «Маркус Геронимус, я требую, чтобы ты вернулся домой!» «Чтобы ты меня убила!» Я подошел ближе к голограмме и взглянул в ее реалистичные глаза. Она замешкалась всего на мгновение. — Ты находишься в моей власти, и я требую твоего возвращения. — Я не твой раб, чтобы повиноваться, — усмехнулся я, не отводя взгляда. — В случае отказа я буду вынуждена забрать тебя силой. — Попробуй убить меня, давай же, — со смехом ответил я. — Тебе пора признать, моя дорогая мать, что ты породила чудовище, которое сильнее такой твари, как ты. Химера взмахнула рукой, и голограмма исчезла. Но я успел уловить признаки ярости на ее безмятежном лице. Солдаты направили на нас огромные пушки. К ним подошло подкрепление, окружив нас со всех сторон. Я обернулся и заметил, что энергополе входа в банк исчезло, а вместе с тем захлопнулись толстенные металлические двери, подобные тем, что мы видели в хранилищах. Нас было всего трое. а солдат я успел насчитать больше шестидесяти. И разделял нас только дождь. Черные скафандры одновременно шагнули вперед, положив оружие на плечо и держа перед собой. Они были одинаковые, вплоть до роста и телосложения. Что уж говорить о единовременных движениях. В мире куанов я бы подумал, что это клоны. Но не здесь. Солдаты прицелились одновременно. Мощные орудия смерти смотрели мне в лицо и затылок. Я отправил в поле больше своей энергии, мысленно молясь Богу жизни, чтобы оно выдержало. Мог бы провести через себя сколько угодно энергии звезд, но не в этом теле. Человеческий облик меня сильно ограничивал. Каким бы выносливым ни родилось это тело, у него есть свой предел. Десятки орудий выстрелили одновременно. Мои охранники, не мешкая, открыли ответный огонь, и с каждым залпом плазменных пушек попадали точно в цель, но их орудием требовалось полминуты для перезарядки. всё пространство, видимое вокруг, заполнил пар испарявшейся воды. Я закрыл глаза. Поле справилось. И снова выстрелы. Поле накапливало колоссальную энергию. после десятого залпа ее хватило бы чтобы разнести этот промозглый город до основания руки начали дрожать я удерживал слишком много энергии костяшки пальцев буквально искрились от напряжения когда у них за закончатся снаряды процедил я сквозь зубы своим бойцам еще пять выдержите спросил гектор после того как выстрелил в очередной раз Ни один мускул на его смуглом лице не дрогнул. Похоже, он доверял мне больше, чем я сам. «Постараюсь — Постараюсь! — хрипел я. Мне становилось тяжело дышать. Каждая клеточка тела наполнилась огнем доверху, и я не знал, куда деть излишки. В нас снова стреляли. Пар вздымался в воздух и оседал каплями на моем лице. — Можете выплеснуть энергию, как на овлесте! — участливо предложил Люциус. «Не могу, пока поле ее накапливает!» По позвоночнику пронеслась режущая боль, и я чуть не скрутился в узел. Гектор хотел поддержать меня, но я отпрянул. «Сгоришь!» — рявкнул я и заметил, что больше не дышу. Я почувствовал, как рана недельной давности на руке открылась. Ладонь пронзила режущая боль. Я посмотрел на руку и увидел очертания темной материи. выглядывающая из-под вытекающей крови. У солдат оставалось еще три залпа, а я уже был готов орать от боли. Я упал на колени, и ноги сразу промокли в кипящей воде. Но я не чувствовал жара, только режущую боль во всем теле, словно меня изнутри разрезали свежезаточенными ножами. Очередной залп. И я вскрикнул. На глаза наворачивались слезы, но тут же испарялись с моих век. Еще один залп. Я кричал. Уже было все равно, что мою слабость услышат. Увидят. Мне хотелось избавиться от боли. От этой невыносимой боли. Из глаз потекла алая кровь. Последний залп. На перезаряд оружия у вражеских солдат уйдет не больше минуты. Я должен успеть. Пришлось собрать последние силы этого тела и встать, со стоном превозмогая все. Освобождая часть энергии, я резко вскинул руки вперед. Оставшаяся вода испарилась в мгновение. Огненный вихрь окутал мой купол и резко пронесся на сотни метров вокруг, испепеляя все на своем пути. Хватило секунды, чтобы оставить перед собой выжженную землю. Выброс энергии задел парадную часть банка, состоящую из пяти этажей, но вроде там никого не должно быть ночью. Солдаты обратились в пепел. Мгновенно. Не осталось ничего, кроме пыли. При этом у меня оставалось еще колоссальное количество энергии, которое я отправил вверх, к звездам. Через несколько секунд до нас стали долетать капли дождя. Люциус убрал пушку за спину и собрался активировать дрон. Но я жестом указал, что не надо. Дождь усиливался, охлаждая мое измотанное тело. Капли падали на лицо, превращаясь в пар. Но как же это было приятно. Я бы назвал этот пар промозглым, если бы в языке было такое выражение. Мне хотелось упасть и проспать целую неделю, но я держался из последних сил, наслаждаясь пришедшей прохладой. — Тебе тоже показалось, что они не похожи на людей? — спросил Гектор у Люциуса. — Похоже на андроидов. Человек не выдержал бы отдачи от ста залпов флагманской плазменной пушки, причем подряд. — ответил Громила. — С каких пор армия использует андроидов? — Видимо, с недавних. Я несколько раз покружился под обращавшимся в пар дождем, раскинув руки, и заметил на краю каркаса второго этажа разрушенного корпуса директора банка. Нанопластид под его ногами рассыпался, а из обгорелых краев здания торчали металлические прутья. Я не мог увидеть ужас в глазах мужчины. Дождь размывал картину. но рядом с ним парил записывающий дрон. Он казался кляксой на листе обычной бумаги. Видимо, у людей вселенской сети появится еще один повод бояться меня. Я подумал об этом и рассмеялся. Мужчина поспешил удалиться из поля моего зрения. «Когда настанет время, кого этот мир будет бояться больше? Меня или мою мать?» Эта мысль пронеслась у меня в голове, но я откинул ее и успокоился. — Пойдемте уже отсюда! — выкрикнул я своим громилом, обсуждавшим андроидов. И мы пошли по выжженной земле, заново заливающейся водой с ночного темно-фиолетового неба.